Глава 30. Поделил помидоры сын. Катя не стала откладывать на завтра, а сразу и перезвонила бабушке, объяснив ситуацию. Конечно, завтра должны были прийти к бабушке посетители, но ведь это родной внук. Решили, что завтра Андрюшу не отправят в садик с утра, а днем она сама зайдет к Полине и поговорит с детьми. Пусть они забудут произошедшее. ведь дети не понимают, что смеяться над больными или над теми, кто не такой, как они, нельзя. Утром Андрюшу отвезли к дедушке, а перед самым обедом, когда ушел последний посетитель, бабушка не стала отдыхать, а собралась к детям. Она поздоровалась с Полиной Ниловной, спросила, как ведет себя ее внук. Тут все дети собрались, их было восемь. «Слушайте меня внимательно. Вы все сейчас забудете, что было с Андреем вчера». «С ним ничего не случилось, и день вчера был обычным», сказала Ворониха, посмотрела всем в глаза по очереди и щелкнула пальцами. Заодно забыла о вчерашнем приключении и бабушка Полина, ведь и ей в глаза посмотрела Ворониха. После чего бабушка продолжила расспрашивать, как тут ее правнук, вовремя ли ложится днем спать, хорошо ли кушает. Конечно же, дети наябедничали, что Андрей убежал днем с кости с тихого часа, и пошел качаться на качели. И кушает плохо, не ест жареный лук и выкидывает его из тарелки, а потом после него нужно стол мыть. Бабушка пообещала, что поговорит с ним, чтобы тот вел себя хорошо, и ушла. Полина Ниловна так и не поняла, зачем приходила ворониха, разве только за тем, чтобы спросить, как спит внук. Домой пришла ворониха и сразу пошла на свое место силы, так как пришлось сегодня лечить двоих взрослых. После того, как они ушли, она только перекусила и поспешила к детям, чтобы успеть до послеобеденного сна. Она даже к Кате не зашла в амбулаторию, хотя проходила мимо. Просто очень устала. Прошлась босиком, постояла, раскинув руки, потом пошла в дом обедать. После обеда немного прилегла отдохнуть. А после приема пришла домой. Тут и Сергей привез Андрюшу. Дети поели, и обоих она положила спать. У Кати сегодня тоже был сложный пациент, также сердечник. Пришел с жалобами на боли в загрудинной области. Она видела проблему, но он доказывал, что у него невралгия, и просил назначить обезболивающие. Ну какие обезболивающие с болями в сердце, скажите на милость? И он лучше знает. Главное, не хотела его пугать или нервировать, но получилось убедить. Поедет в пятницу, сделает кардиограмму и с ней сразу к терапевту, который работал и кардиологом. Может, убедят его знакомые, что если Екатерина Дмитриевна настаивает на диагнозе, значит, нужно ее послушать. Это все рассказывала Катя мужу, когда они обедали вдвоем. «Катюшенька, вот на следующий год поедешь на курсы, чтобы могла читать кардиограммы сама. А аппарат пусть списанный, но кум обещал достать. В этом году сама понимаешь, дети маленькие, я не справлюсь». — Ой, Сереженька, это моя мечта — научиться расшифровывать кардиограммы, — вздохнула Катя. Когда дети проснулись, она с ними поехала к бабушке. Нужно было поговорить, вчера не получилось. Бабушка как раз уже встала, вышла во двор, ведь внученька со своими крошками собралась к ней, так она уже и поджидала у калитки. Обняла внучат, как будто не видела, кто знает сколько. Анечку пустили по двору ходить, придерживая под мышками платком. Андрюшка пошел бабушкины грядки проверять и искать помидоры, ведь их грозой и ливнем не зацепило, не так, как у них. Между тем бабушка отвечала Катерине своей на ее вопросы. Беспокоила Катю у Андрюшина поведение вчера. «Ну что я могу сказать тебе, Катерина? Я по своей магии знаю, а у него совсем другая магия. Я даже не знаю, какое направление у него будет». Хотя, думаю, должно быть или нейтральное, или наше. Но это я так думаю. Вот станет взрослым. Уже после того, как характер переломится, тогда и увидим. Катя только вздохнула. Андрей уже сейчас показывал характер. А что будет в подростковом возрасте? Даже думать об этом не хочется. Так они обсудили с бабушкой вопросы, которые их волновали, пока Аня давала возможность. Потом сын пришел с огорода с тремя помидорами красными. Он положил их в коляску Анину и сказал так, как взрослый. — Это тебе, мама, папе и мне. — А для бабушки почему не взял? — Только она сама возьмет. Может, она не захочет. А предложить можно было? Сын надулся, потом побежал в огород, хотя бабушка и останавливала, принес две помидорки и сунул бабушке. Потом подумал и сказал. — Это тебе, бабушка. — Ну, спасибо, внучек, а то я устала сегодня, не могу в огород сходить. Улыбнулась бабушка. Уже собрались уходить, но бабушка подошла к калитке. Значит, кто-то сейчас придет. Катя не стала задерживаться. Навстречу ей спешила женщина из их села. Они поздоровались, и бабушка открыла калитку, пропуская женщину во двор. — Ой, Светлана Акимовна, добрый день. Помогите мне. Деньги из дома пропали. Пришла домой, глядь. Окно в горнице открыто. Занавеска шевелится. Я сразу к шкафчику. Там вывернули все, и денег нет. Подскажи, что за супостат меня обокрал? Ну, кто же в шкафчике деньги прячет? Да и окно, скорее всего, закрыло неплотно. Тем более, что автобусы ходят часто. Кто угодно мог залезть. Пошли в дом, будем смотреть твоего вора. Как обычно, завела бабушка свою комнату женщину, налила воды из обычного ведра в миску, дала надпить с четырех концов, провела рукой над миской и велела глядеть. Потому, как поменялась женщина в лице, было понятно, что узнала вора. Только что делать, если это родная дочь? Не в полицию же заявление писать. Так и спросила ворониху, что та подскажет. Ну, а что можно подсказать матери, тем более, что дочь хотела поехать учиться, а мама не пускала. Тут и так, и этак думать нужно. — Ты, дочь, отпусти учиться, милая, а с ней мне нужно будет встретиться, чтобы она деньги на место положила. Если дочь поедет учиться туда, куда она наметила, там ее счастье ожидает. И не забудет она тебя, просто никак уговорить тебя не могла. Вот и сделала так, будто чужой кто-то зашел. Но, думается, если скажешь, что хотела отправить учиться, но деньги украли, что пробовала занять, но не дают, то она сама признается. Не держи дочь около себя. Сама понимаешь, ничего от этого хорошего не будет». И не ной, что немощная, ты еще и сама замуж выйдешь позже. — Вы думаете, Светлана Акимовна? — с надеждой спросила женщина. — Я не думаю, оно так и есть. Сложный разговор предстоял маме и дочке. В итоге дочь расплакалась, призналась и отдала маме деньги. А мама, которую бабушка Света сумела убедить, согласилась на дальнюю поездку, ведь бабушка обещала, что дочь там будет счастливой и о маме не забудет. Если мама промучилась в жизни, пусть хоть дочка будет счастлива. А Катя на ужин порезала помидоры с зеленью, рассказывая при Андрее, как он бабушкины помидоры делил. Вроде бы и смеялись, но сын понял, что так делать нехорошо. Спросить нужно было у бабушки, можно ли брать помидоры.